Глава 53 «Я рухнула на пол, как подкошенная, лицом вниз и прикрывая руками голову. В воздухе надо мной послышался громкий рев, от которого зазвенели стекла, а стакан с водой на столе у ректора Дансмара разлетелся на множество осколков. Магистр не растерялся и выпалил неизвестное мне заклинание. На первый взгляд, состоявший из нескольких простых плетений, рев усилился». Раздался оглушительный хлопок, и в воздухе нестерпимо запахло серой. «Вставай!» Кьяртон грубо схватил меня за шкирку и силой дернул вверх, отчего на пару секунд мои ноги зависли в воздухе. «Это что было, грозное?» «Я?» Попыталась ответить, но закашлялась, прикрыла нос рукавом и гнусава договорила. «Это не мое!» «Да ладно!» — рявкнул черный дракон, пару раз хорошенько меня тряхнув. «А чье? Мое?» райн стукнул кулаком по столу, поднявшийся на ноги Юджин Дансмор. «Убери руки от адептки!» «Не лезь!» — огрызнулся к яртам «Сам разберусь с этой паршивой истиной!» «Что? Паршивая истинная Со всей силы дернулась вперед, высвободившись из пиджаказы который держал меня магистр. Не в силах справиться, сохвативший меня злостью, я со всей силы толкнула его в грудь и обиженно воскликнула. «В первую очередь, я адепт Горинской Академии Высшей Магии. Не знаю, что случилось, но дракон не мой Герард и пожилые Лайры заняли свои места. Руперт выглянул под партой с опаской поинтересовался. «Уже можно отвечать?» «Подождите минуту». Жестом остановил его Дансмор и вопросительно взглянул на коллег. «Что ставим грозный?» «Высший бал», — уверенно ответил Герард. «Низший», — комкая в руках мой пиджак, прорычал к Яртан. «Высший бал», — едва не хором ответили Лайры. «Согласен», — решил Дансмор. «То, что иллюзорный дракон каким-то образом ожил и едва не атаковал присутствующих в аудитории, свидетельствует о выдающемся таланте адептки Грозной. Но это также подтверждает, что ей надо как следует работать над своей стихией, чтобы впредь подобное не повторялось. Надеюсь на тебя, Райан. Отлично. Прямо сейчас и начнем. Магистр схватил меня за руку и потащил к выходу. Райан, вернись на место. Экзамен только начался. Черный дракон даже не обернулся. С грохотом распахнул дверь аудитории и рявкнул на столпившихся адептов. Брысь отсюда. Я бежала за магистром, едва не спотыкаясь. Он летел вниз по лестнице, с легкостью перескакивая через ступеньки, и его пальцы впились в мою кожу, словно клещи, оставляя на светлой коже синие отметины. к Кьяртан, не сбавляя скорости, проскочил главный холл и устремился в сторону набившей меня оскомину площадки для тренировки стихийных магов. Снова вниз, все те же 98 восемь ступенек и жгучий холод, окутывающий с ног до головы. Остановившись на входе в зал, покрытый льдом, я не выдержала. «Зачем вы на меня кричали? Нравится тешить свою эго, унижая меня при посторонних?» Магистр небрежно набросил мне на плечи пиджах и сухо произнес «Повтори иллюзию». «Не буду!» — гневно припечатала я и топнула ногой. «Повтори», — я сказал. Глаза к почернели, на шее проступила черная чешуя. Умом я чувствовала, что сейчас не время спорить. Признаю, я сглупила, заставив дракона плеваться пеплом. Но то полупрозрачное чудовище, грозное! Райан силой тряхнул меня за плечи, будто я была тряпичной куклой. «Да пошли вы!» Не выдержала давление, клотя его кулаками по ладоням. «Видеть вас не могу!» Рванула к выходу, но магистр был быстрее. Ловко перехватил меня и прижал к своей груди. Но не тут-то было. «Вы же знаете, что это не моя иллюзия!» Ревела я, пытаясь высвободиться из стальной хватки дракона. «Чего вы добиваетесь?» «Экзамен не сдала!» «Домой не отпускаете!» «Вам нравится меня мучить?» «Паршивая истина!» «Да знаю я», — глухо ответил Кьяртон, стойко перенося удары крепкими уклаками по его груди. «Знаю, что это не ты. Успокойся, грозная». «Ага! Вот прямо взяла и тут же успокоилась!» «Садись, чертов! Тогда к чему весь этот цирк?» «Потому что кто-то пытался тебя подставить, я должен был сделать все от меня зависящее, чтобы этот кто-то был уверен, что я не стану его искать, что я зол на свою истину и желаю забыть этот идиотский экзамен, как страшный сон». На секунду я позволила себе расслабиться, в помещении царил холод, а объятия Райна были такими уютными и согревающими. Но затем я поняла одну простую вещь. Если бы он захотел, не стал бы орать на меня и прилюдно унижать. Мог бы найти другой способ. Пустите. Тихим, уверенным голосом произнесла, бросив руки черного дракона, обвившийся вокруг моей талии. Удивленный столь резким поворотом событий, Кьяртон послушался, отступив на шаг. Никаких дополнительных занятий. бросила на ходу, поднимаясь по лестнице. «И не факт, что я еще раз сюда с вами приду».